386. Август 29. Утверждаю неотложнейшую необходимость умения владеть своими чувствами и эмоциями. Человек, не владевший астральным началом в себе, раб. Раб обстоятельств и игрушка случайности. Любою ценою стремитесь к власти над самим собой. Ведь это и единственный путь к могуществу духа. Неужели можно что-то сменять право первородства духа и отдать себя во власть и на милость разъярзания нистой астральной оболочки? Никакая суровость, никакая жестокость, никакие цепи и узда, проявляемые по отношению к ней, не будут чрезмерными или излишними. Ибо астрал в раг духа, угнетатель и унизитель его, и когда микрокосм человеческий разделяется в себе. Врак этот поднимает свою голову, сбрасывает цепи обуздания, наложенные на него воль и яростно начинает стремиться не извести сознание человека до низшей возможной ступени. Слабые, безвольные, устрашённые, мечущиеся, омрачённые, унылые существо является собой человек, отдавшийся власти страха. карцёжники, пьяницы, наркоманы, порочники, жертвы его. Над быть сильным духом, чего бы от не стоил. Уже говорил, что уступка и подчинение власти эмоций означает потерю того ради чего допущены были эти переживания. Слабость духа в любой форме осуждена бесповоротно. Губительные следствия. Слабости, слабости не являйте ни в чём. Нигде, ни перед чем, ни перед кем никогда поймите, что слабый духом есть неотвратимая и неизбежная утрата чего-то, и чаще самого ценного для человека. Пусть они, себя не победившие, будут жалким рабом астрала. Вы, победитель суждённый, идущий к владыке, не можете стать жалким рабом. Пусть воля победителя уявлена будет во всём, в каждом действии даже не оправдам ему той ступеню, на которой поднялся его дух. Будьте сильны даже в слабостях своих и никогда ничего не совещайте против своего. Пусть санкция воли наложена будет на все действия ваши, как во бани нибыль, только сильным открыт вход в царство огня, и мир огненный открыт и доступен. Самый хороший, самый прекрасный, но слабый и безвольный человек совершенно непригоден к тому, чтобы стать учеником Владыки. Будь нена недреманным и суровым дозори всегда, чтобы тотче же обуздать в себе малейшие проявления слабости духа, в чём бы как бы оно ни проявлялось. Лучше потерять всё и всех, но сильным остаться, чем всё сохранить, потеряв силу волю. Ведь сила духа есть огонь, в духе горящий. без огня тлен и немедленное разложение astralного вещества разлагающие соходящие мертвецы сколько вас позорит поверхность планеты и заражает пространство вокруг своим тлетворным дыханием кослявый призрак смерти и смердящий смрад духа кроется под каждым уявлением его слабости будьте же сильными воины света и знайте что только победивший доходит ко мне